Так было и с моей семьёй. В ней старина ещё дышала и жить по-новому мешала, вознаграждая тишиной и благородством запоздалым. Не так в нём вовсе толку мало, как думать принято теперь, когда в любом семействе дверь открыта на стер зимний в юге, и ни малейшего труда не стоит изменить супруге, как муж, лишившийся стыда. И нигилизм здесь был беззлобен, и дух естественных наук, властей свергающей в испуг, здесь был религии подобен. Семейство Вздор, семейство Блаш любили здесь прямол ведь гневно, а в глубине души всё таж, княгиня Мария Алексеевна. Живая память старины должна была дружить с неверием. И были все часы полны каким-то новым двоеверием, и заколдован был сей круг. Свои словечки и привычки над всем чужим, всегда кавычки, и даже иногда испуг. А жизнь меж тем кругом менялась, и зашаталось всё кругом, и ветром новое врывалось в гостеприимный старый дом. То нигилист в косоворотки придёт и нагло спросит водки, чтоб возмутить семейный покой в том виде долг гражданский свой, а то и гость весьма чиновный вбежит совсем нехлоднокровно с народной волей в руках советоваться в попхах, что не урядит всех причин, что предпринять пред годовщиной, как урезонить молодёжь опять поднявшую галдёж. Всем ведомо, что в доме этом и обласкают, и поймут И благородным мягким светом все осветят и обольют. Жизнь старших близится к закату. Что ж, как полудня, не жалей, Не остановишь ты с полей ползущий дым голубоватый. Глава семьи сороковых годов соратник, Он поныне в числе людей передовых. хранит гражданские святыни, он с Николаевских времён стоит на страже просвещения, но в буднях нового движения немного заплутался он. Тургеневская безмятежность ему родни, ещё вполне он понимает толк в вине, в еде ценить умеет нежность. Язык французский, Париж ему своих пожалуй ближе. Как всей Европе, поглядишь, и немец грезят о Париже, и ярый западник во всём, в душе он старый барин русский. И убеждении склад французский со многим не мирится в нём. Он на обедах у бареля брюзжит неплоше щедрина, то не доваренный форель, а то уха им не жирна. Таков закон судьбы железный, нежданный, как цветок над бездной. очаг семейный и уют